Эти грубые формы взаимного флирта и ухаживания, несомненно, значительно облагородились в эпоху Ренессанса. По мере того, как под влиянием новых экономических сил богаче становилась общая культура, а духотвореннее становилась и любовь, все более превращаясь в искусство, она постепенно переставала быть простой стихийной силой, возвышаясь до уровня сознательного, оформленного переживания. Конечно, это имело место далеко не во всех классах. Например, крестьянство и мелкое дворянство пребывали по-прежнему в состоянии животной грубости, но зато тем более это наблюдалось у буржуазии, развивавшейся вместе с торговлей. Это понятно. Именно эта часть бюргерства была носительницей нового содержания истории, и она же присвоила главные плоды богатой жатвы взращенной новыми экономическими силами. Брак считался в XV и XVI веках высшим состоянием. Быть холостым или старой девой считалось, напротив, пороком, и к таким людям относились как к заклейменным. Поэты и писатели без удержу прославляют брак. На всех языках, в самых разнообразных видах, раздается гимн в честь его. На брачном ложе спится мягче всего. Кто живет в браке, тому открытые в будущем небеса, остальным грозит ад. Это постоянное громкое восхваление брачной жизни как высочайшей заслуги имеет свои довольно явственно выступающие наружу естественные причины. Последние, однако, коренятся в гораздо меньшей степени в тех моральных мотивах, которые приводились в пользу брака, а скорее в настоятельных нуждах эпохи. Развившаяся индустрия нуждалась в людях, в рабочих руках, в покупателях. Абсолютная княжеская власть нуждалась в солдатах. Чем больше людей, тем лучше. С другой стороны, росту населения противодействовали сильнейшие преграды. Если в средние века население не увеличилось благодаря усилению могущества церкви, вместе с последним росло число монастырей и их обитателей, живших в принудительном безбрачии, то теперь на сцену выступили еще более опасные факторы. Вместе с новым хозяйственным порядком родились и его страшные спутники — чума, алкоголизм, сифилис распространявшаяся во все стороны торговля, создавала условия, придававшие всем этим болезням эпидемический характер. Все эти болезни сокращали не только вообще население, но главным образом его мужскую половину, так как мужчины легче подвергались заболеванию во время путешествий, посещения домов терпимости и так далее, и им в первую голову пришлось расплачиваться за новый экономический порядок. Убыли мужского населения способствовали также учащавшиеся распри и походы. При таких условиях безбрачие становилось все более открытой социальной опасностью. Каждый холостяк — прямым врагом общества. Вот почему люди вдруг открыли моральные преимущества брака и усмотрели высшую его форму в возможно многодетном браке. Так как эта экономическая потребность совпадала с основной чувственной тенденцией века, то действительность совпала с этой важнейшей идеологией. Семьи с дюжиной детей были тогда не редкостью. От брака Виллебальда Пиркхеммера С Варварой Лёфельгольц произошло 13 детей. Аугсбургский хронист Бургхарт Цинк, дважды женатый, имел 18 детей. Отец Альбрехта Дюрера столько же. У Антона Тухера было 11. Папский секретарь Франческо Поджо оставил также 18 признанных им детей, среди них 14 незаконных. В некоторых и довольно многочисленных семьях число детей доходило и превышало цифру 20. Если брак считался важнейшим учреждением в интересах сознательно направляемой эволюции, то в тех же интересах речь шла всегда только об одной специфической форме брака, а именно о патриархальной семье. Муж признавался неограниченным властителем, Этого требовала организация ремесленного производства, принуждавшая каждого подмастерья и каждого ученика протянуть ноги под стол мастера, то есть все участвовавшие в производстве были прикованы к дому мастера. Рядом с авторитетом в мастерской должен был стоять авторитет в семье. Прославляя брак, прославляли вместе с тем и все, что было в интересах безусловного господства в браке мужчины. Муж да будет утешением и господином жены. Муж да будет хозяином ее тела и состояния. Женщина дослушается советов мужа и поступает как женственная женщина по его воле. Даже его возможной грубости жена обязана противопоставить тем большую кротость. Если он кричит, она домолчит. Да Если он молчит, она пусть с ним заговорит. Если он сердит, она да будет сдержана. Если он взбешен, она пусть будет тиха. И так далее. КРОТОСТЬ ЖЕНЫ Должна идти даже так далеко, чтобы стерпеть измену мужа. И даже когда это происходит у нее в доме, она должна молчать. Если муж ухаживает за молодой служанкой, то она обязана делать вид, будто ничего не замечает. Если же она улечит их, то она пусть прогонит эту похотливую дрянь, дабы предотвратить худшее несчастье. Вместе с тем она обязана наставить мужа добрым словом на путь истинный, ибо уже тогда во всем всегда была виновата похотливая дрянь, и по-прежнему жена обязана видеть в муже своего господина. Женщина, не желавшая подчиняться этим законам, казалась эпохе величайшей преступницей. Образу мышления Ренессанса вполне соответствовало право, предоставленное мужу, наказывать телесно жену, если она систематически не покорялась его власти. Уже Рейнмар фон Цветер советует мужу следующим образом поступить с упрямой женой. «Брось ласковость и возьми в руки дубину, и испробуй ее на спине ее, и чем чаще, тем лучше». Со всей силой, чтобы она признала в тебе своего господина и забыла бы свою злость. Вот единственный способ укрощения строптивой. В некоторых, в XVI веке, очень распространенных поговорках мужьям рекомендуются аналогичные и даже еще более драконовские меры наказания. Сами женщины находили такое обращение совершенно естественным. Раб всегда ведь мыслит так, как его господин, пока в нем не проснется самосознание. Закон также повсюду предоставлял мужу права телесно наказывать жену. Это порабощенное положение женщины в браке никогда, однако, не удерживало ее усматривать тем не менее в браке высшую цель жизни и стремиться к тому, чтобы в борьбе за мужчину, в борьбе за штаны, остаться победительницей. Это понятно. Законы природы — высшие законы. Однако общественная мораль разрешала женщине естественное и нормальное удовлетворение своих чувств только в пределах брака. С другой стороны, брак был тогда в гораздо еще большей степени, чем теперь для женщины средством устроиться. Существовало еще очень мало женских профессий. Если присмотреться к современным документам, то мы увидим с неотвратимой убедительностью, что борьба женщины за мужчину всегда велась тогда с таким ожесточением, которое в истории больше не повторялось. Причины этого явления также коренятся в эпохе. Если выше приведенные обстоятельства без того затрудняли для женщины шансы получить мужа, то их положение еще осложнялось рядом других фактов. Городское ремесло, например, представляло только внешним образом однородный класс. Застывшие цеховые законы разбили мелкую буржуазию на ряд подразделений, строго разграниченных друг от друга особыми цеховыми интересами. Не всякое ремесло могло произвольно менять своего хозяина, то есть продаваться другому. Права его исполнения часто оставались в семье. Часто единственная дочь пекаря, портного, ювелира могла выйти замуж только за сына пекаря, портного или ювелира, если только не хотела рисковать потерей всей семейной собственности. Из-за таких и аналогичных постановлений, женщина при выборе мужа была ограничена чрезвычайно узким кругом. Если присоединить к выше приведенным факторам еще эти обстоятельства, то неудивительно, что борьба за мужчину велась тогда женщиной самым отчаянным образом, что постоянно при этом пускались в ход интрига и клевета. В многочисленных рисунках и картинах, изображающих борьбу за штаны возникших в эту эпоху, надо поэтому видеть не, так сказать, общеобязательную для всех времен сатирическую тенденцию, а, скорее всего, иллюстрацию характерного для той эпохи острого вопроса. Естественным дополнением к женской падкости к штанам служат необычайные претензии мужчины. Мужчины знали, какой на них существует спрос. Число их сокращается — а девушки все множится, — гласит современная поговорка. Каждый может поэтому с гордостью сказать, от меня зависит взять, какая мне понравится. А Гейлер из Кайзерсберга мог с полным правом заявить, теперь женщина должна обладать всеми качествами, если хочет найти мужа, а именно юностью, красотой, движимым и недвижимым. Из выше очерченного взгляда на брак следует еще одно явление. Подобно тому, как общество присвоило мужу право телесно наказывать строптивую жену, так казнила она его самого, если он находился под башмаком у жены, и особенно если дело заходило так далеко, что жена переворачивала метлу другим концом и сама била мужа. Подобная казнь выражалась во всех странах и местностях тем, что такой муж выставлялся на публичное посмеяние. Из числа разнообразных, в большинстве случаев очень забавных обычаев, приведем для характеристики лишь несколько примеров. Статуты города Бланкенбурга, относящиеся к 1594 году, Полагают, следующую кару для супружеской четы обыкновенно наказанию подвергалась жена, в том случае, если она побила мужа. Если жена задаст мужу трепку или побьет его, то она должна подвергнуться, смотря по обстоятельствам, денежному или тюремному наказанию. А если она состоятельна, то она обязана дать одному из слуг городского совета сукно на платье. Так как необходимо наказать и мужа, который был такой бабой, что позволил жене ругать и бить его, и не подал соответствующей жалобы, то он обязан доставить обоим слугам совета сукно на платье. А если он не в состоянии этого сделать, то должен подвергнуться наказанию тюрьмой или иным путем. А затем крыша его дома должна быть снята. Это последнее наказание было особенно распространено и встречается в разных странах. В Гессене жена, побившая мужа, должна была прокатиться по местечку верхом на осле лицом к хвосту. Высмеиванием мужа бабы занимались сатирики в поэзии и искусстве. Остановимся на последних, так как только они сумели уловить самую сущность проблемы. Сводя ее к простейшей формуле, они обнаружили вместе с тем и последнюю ее тайну и подняли ее на подобающую ей высоту. Для характеристики женского господства живописцы-сатирики выбирали главным образом два мотива. Женщина, заставляющая плясать мужа под свою дудку, или дурак-мужчина, пляшущий под эту мелодию. Таков один мотив. Другой, еще более распространенный, заимствован из Аристотеля и Феллиды. Женщина едет верхом на спине мужчины, который, как настоящее покорное вьючное животное, водимое под усы, ползет на четвереньках под ее тяжестью и часто над его головой грозно развивается бич. Из других мотивов, Также довольно частых следует упомянуть мотив мужчины, помогающего женщине надеть панталоны, и мотив юдифи. Все эти символические изображения просты и понятны, но именно благодаря этой простоте Остроумию сатирика удается показать, какая сила в конце концов превращает мужчину в дурака, заставляет его танцевать под дудку женщины, порабощает даже умнейшего из всех — Аристотеля. Так что тот покорно тащит на себе эту ношу весь долгий и трудный жизненный путь. То чувственность, овладевающая мужчиной — На всех этих картинах художник изображает женщину исключительно как воплощение чувственности. Предстает ли она перед нами обнаженной, как на большом рисунке, по дереву Ганса Бальдунга Грина, или в костюме, как на превосходной гравюре Луки Лейденского? Ирония его собственной судьбы обессиливает мужчину то, что его делает божеством, вознося на небеса, исполнение его назначения делает его вместе с тем рабом его рабыни. Таков простой и вместе глубокий смысл большинства этих символических карикатур. Частая обработка этой темы в эпоху Ренессанса доказывает еще следующее. Во-первых, что эти листки хотят быть больше, чем простыми карикатурами на комическую фигуру мужчины находящегося под башмаком у женщин. Так что в лучших из них мы имеем перед собой сатирическую характеристику того средства, которым женщина вообще господствует над мужчиной. А во-вторых, что чувственность была господствующим принципом в жизни возрождения. Высшим законом брака во все времена была взаимная верность. Если эпоха Ренессанса ставила брак так высоко, то... Еще выше ставила она брак, построенный на взаимной верности супругов. Одно тело, две души, один рот, одно сердце. Взаимная верность и обоюдное целомудрие. Здесь двое, там двое, и все же соединены воедино постоянной верностью. Так пел уже Миннезингер Рейнмар фон Цветер. Эпоха Ренессанса пела не менее восторженную хвалу супружеской верности в сотне самых разнообразных мелодий. Нет лучшего рая, чем брак, где верность, как у себя дома. Где верность, там рай на земле. Без верности невозможно супружеское счастье. Муж, уходящий от доброй жены к другой, сравнивается со свиньей, валяющейся в луже. Шперфогель пел. Если муж уходит от доброй жены к другой, то он подобен свинье. Что может быть сквернее этого? Он оставляет чистый источник и ложится в грязную лужу.